Турбиноторопевт смотрелся в неизвестную фигуру. На ней была студенческая черная шинель, а на голове штатская, молью траченная шапка с ушами, притянутыми на теме. Лицо странно знакомое, но как будто чем-то обезображенное и искаженное. Печь яростно гудела, пожирая какие-то листки бумаги. Бумагой был усеян весь пол. Фигура, впустив турбина, ничего не объясняет тотчас же метнулась от него к печке и села на корточки причем багровые отблески заиграли на ее лице. «Малышев?» «Да, полковник Малышев», — узнал турбин. Усов на полковнике не было. Кладкое синевыбритое место было вместо них. Малышев широко отмахнул руку, сгреб с полу листы бумаги и сунул их в печку. — Ага. Что это? — Кончено? — глухо спросил Турбин. — Кончено, — лаконически ответил полковник. Вскочил, рванулся к столу, внимательно обшарил его глазами, несколько раз хлопнул ящиками, выдвигая и задвигая их, быстро согнулся, подобрал последнюю пачку листков на полу и их засунул в печку. Лишь после этого он повернулся к Турбину и прибавил иронически спокойно. Повоевали и будет. Он полез за пазуху, вытащил торопливый бумажник, проверил в нем документы, два каких-то листка надорвал крест-накрест и бросил в печь. Турбин в это время всматривался в него. Ни на какого полковника Малышев больше не походил. Перед Турбиным стоял довольно плотный студент, актер-любитель с припухшими малиновыми губами. — Доктор, что же вы? — Малышев беспокойно указал на плечи Турбина. — Снимите скорее. Что вы делаете? Откуда вы? Не знаете, что ли, ничего? — Я опоздал, полковник, — начал Турбин. Малышев весело улыбнулся. Потом вдруг улыбка слетела с лица. Он, и тревожно качнул головой и молвил. «Ах ты, Боже мой! Ведь это я вас подвел. Назначил вам этот час. Вы, очевидно, днем не выходили из дому Ну, ладно. Об этом нечего сейчас говорить. Одним словом, снимайте скорее погоны и бегите, прячьтесь. В чем дело? В чем дело, скажите, ради Бога? Дело?» — иронически весело переспросил Малышев. «Дело в том, что петлюра в городе. На Печерске, если не на Крещатике уже. Город взят. Малышев вдруг оскалил зубы, скосил глаза и заговорил опять неожиданно, не как актер-любитель, а как прежний Малышев, чтобы предали нас. Еще утром надо было разбегаться. Но я, по счастью, благодаря хорошим людям, узнал все еще ночью, и дивизион успел разогнать. «Доктор, некогда думать, снимайте погоны!» А там в музее... «В музее?» — Малышев потемнел. «Не касается!» — злобно ответил он. «Не касается! Теперь меня ничего больше не касается! Я только что был там, кричал, предупреждал, просил разбежаться, больше сделать ничего не могу!» «Своих я всех спас! На убой не послал! На позор не послал!» Малышев вдруг начал выкрикивать истерически, очевидно, что-то нагорело в нем и лопнуло, и больше себя он сдерживать не мог. «Ну, генералы!» Он сжал кулаки и стал грозить кому-то, лицо его побагровело. В это время с улицы откуда-то в высоте взвыл пулемет, и показалось, что он трясет большой соседний дом. Малышев встрепенулся, сразу стих. «Ну-с, доктор, ходу?» Прощайте, бегите, только не на улицу, а вот отсюда, через черный ход, а там дворами, там еще открыто, скорей. Малышев пожал руку ошеломленному турбину, круто повернулся и убежал в темное ущелье за перегородкой. И сразу стихло в магазине, а на улице стих пулемет.